Глава четвёртая. Знакомство. Ренни. «Может, мне всё показалось, и эта больная старушка не моя истинная пара? Ведь судьба не может быть настолько жестокой. Барс внутри меня кувыркался от счастья, мяукая гимн победы и порываясь обнять свою истинную. А я пребывал в ступоре. Всё хорошо?» — даже заволновалась моя ба-женщина. «Угу», — глухо выдохнул я, пристально её рассматривая. «Сколько интересно ей лет!» Восемьдесят? Девяносто? В молодости она определённо была красавицей. Гармоничные черты лица, высокий лоб, аккуратный нос, ровные морщины, даже выразительные карие глаза сохранили свой блеск. И опять же, интерес к мужчинам до сих пор не угас. А от её карамельного запаха у меня и вовсе сносит крышу. И нотки валерианы тут совсем не при чём. Возможно, всё не так страшно? Снять с нее этот жуткий платок, покрасить и красиво уложить волосы или подобрать парик, приодеть, сводить к косметологу, и она визуально скинет лет 30. Хотя кого я обманываю? Геронтофилия – это вообще не по моей части. Уж лучше бы она оказалась такой же молоденькой пышечкой, как Эриана. Бездна, когда я мечтал о стройной женщине, то не имел в виду хрупкую старушку. И что мне теперь делать? Неужели придется попрощаться с мечтой завести своих детей? «Либо день за днём терпеливо ждать, пока моя истинная не отправится к своим предкам на небеса. Лишь после этого у меня появится шанс создать нормальную семью с наследником». Я невольно схватился за голову. «Точно всё хорошо?» — с недоверием уточнила женщина. «Да», — пробормотал я, обессиленно опускаясь рядом с ней на собачью подстилку. «Да простит меня Бонни». У проходивших мимо слуг округлялись глаза от такой картины. Двое чудиков оккупировали лежанку овчарки, но мне было совершенно всё равно. «А что у вас за проблема? Почему вам так плохо?» — спросил я прежде, чем подумал. «Так разведчики и попадаются», — спалился я со своим даром эмпатии. «Возраст?» — повела на плечом и залпом выпила воду. «И вообще, почему ты решил, что мне очень плохо?» — внимательно посмотрела она на меня. «Вы, бледная, сидите в тени, слегка пошатываясь, и диким взглядом смотрите на воду», — выкрутился я. Взял у неё пустой стакан и допил за женщиной пару оставшихся капель, а то у самого что-то в горле пересохло. «Сказал бы, что тоже хочешь пить, я бы тебе оставила?» — воскликнула она. «Фиксируем ещё один плюсик. Доброе. Да и голос у неё мелодичный не по годам, очень приятный, глубокий, бархатный». «Не нужно», — покачал я головой и неожиданно обратился в Барса. Сам не понял, как зверь перехватил контроль. У старушки забавно округлились глаза от шока, но красоваться перед ней не было времени. Я быстро понял, что мой внутренний кот раньше меня заметил несущуюся на нас пушистую торпеду. Овчарка Бонни вышла на прогулку и обнаружила, что ее любимую подстилку заняли какие-то смертники. Выросший на пути барс, сильно умерил ее жажду причинять справедливость и отвоевывать родные лежанки. «Порвал бы эту псину на лоскутки!» Она это понимала, и, потяпкав немного для вида, гордо ретировалась в ближайшие кусты. «Ты... ты киса?» — восхищенно выдохнула старушка. Предательский барс плюхнулся перед ней на спину, подставив брюхо для почесуна. И попытки воззвать к его кошачьей гордости результатов не дали, потому что прикосновение теплой женской ладошки к меховому боку едва не закинуло разум в нирвану. С трудом вернул себе контроль над телом и снова уселся возле истиной. «Не киса, кот», — мягко поправил я её. «Могу я узнать ваше имя?» — спросил я, пока она рассматривала меня во все глаза. Можно подумать, она видела оборотня впервые в жизни. «Али?» — начала она и неожиданно осеклась. «Али?» — переспросил я. «Али-баба», — представилась моя вторая половинка. «Странная фамилия, ну да ладно». «А ты? Как тебя зовут?» «Ренни Лукас, можно сокращенно рэн представился я, не зная, как подвести разговор к тому, что отныне я ее покорный раб, слуга и вообще кто угодно. Ведь после того, как мы встретились и ее признал мой зверь, других женщин для меня не существует. Если она отвергнет меня, то кунусь в такую депрессию, что мало не покажется. А свободу от этих магических уз истинной пары получу лишь после ее смерти. Или своей. И как мне ей все это объяснить?